Глава 22. Нет, спать тебе нельзя. Категорически. Бессонница удел всех революционеров, ведь они слишком напуганы кошмаром истории, чтобы спать, слишком озабочены мировыми проблемами, чтобы позволить себе забыться. Так сказал комендант, стоя надо мной лежащим на матрасе, как микропрепарат на предметном стекле, и с легким щелчком, похожим на щелчок фотозатвора, я осознал, что эксперимент врача полностью удался. Я был расщеплен надвое, внизу истерзанное тело, а над ним, под сверкающим лампочками потолком, безмятежное сознание, отделенное от моей агонии невидимым гироскопическим механизмом. Таким образом, вивисекция, которой я подвергался, превращалась в нечто весьма интересное. Тряский желток моего тела мерцал и переливался под клейким белком моего разума. С субъективной точки зрения меня пытали, это утверждало мое тело, но с объективной мне преподавали урок, и это понимал мой разум. В конце концов, учёба и наказание практически одно и то же и выбор здесь зависит лишь от того, кем ты себя считаешь — узником или учеником, или, как в моем случае, тем и другим вместе. И это одновременно угнетало и возвышало. Я был непостижим даже для Сонни с упитанным майором, хотя они по-прежнему маячили на заднем плане моего хронического бодрствования выглядывая за плечками сара, коменданта и врача, которые стояли вокруг меня уже не в халатах, комбинезонах и защитных очках, а в желтой военной форме с красными нашивками, соответствующими их рангу, и пистолетами на поясе. Внизу находились просто люди и призраки. Я же был сверхъестественным святым духом, ясновидящим и яснослышащим. В этой отрешенной манере я наблюдал, как комендант опускается на колени, медленно протягивает руку к моей недочеловеческой половине и легонько нажимает указательным пальцем на мое открытое глазное яблоко, прикосновение, от которого мое бедное тело вздрагивает. Я: пожалуйста, дайте мне заснуть, комендант. «Вы сможете заснуть, когда меня удовлетворит ваше признание». «Но я ничего не сделал». «Вот именно». «Свет слишком яркий. Не могли бы вы...» «Весь мир смотрел, что творят с нашей страной, и большая часть мира ничего не сделала. Мало того, они еще и наслаждались, и вы не исключение». «Но я не молчал. Разве моя вина, что никто меня не слушал?» «Нечего искать отговорки. Мы не жаловались. Мы все были готовы стать мучениками. То, что доктор, комиссар и я остались в живых — чистая удача. А вы не были готовы пожертвовать собой, чтобы спасти нашего агента, хотя она была готова пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти жизнь комиссару. «Нет, я — комендант, комиссар и врач вместе. Признайтесь!» И тогда я признался. Я увидел себя признавшим, что меня карают или перевоспитывают не за то, что я сделал, а за то, чего я не сделал. И мне стало так стыдно, что я заплакал, не стыдясь. Я был виновен в преступном бездействии. И я не просто заплакал, я зарыдал в голос, и окна моей души зазвенели и задребезжали под напором бушующего во мне эмоционального урагана. Слышать эти звуки и видеть моё унижение было так тяжело, что все вокруг отвели взгляды от жалкого зрелища, в которое я себя превратил. Все, кроме коменданта, комиссара и меня самого. «Комиссар, теперь вы удовлетворены?» комендант шаш он признал что ничего не сделал но как насчет товарища бру и часовщика комиссар он никак не мог спасти товарища бру и часовщика а что касается нашего агента то она выжила комендант когда мы ее освободили она даже ходить не могла комиссар они сломили ее тело но не сломили дух «Врач. А что произошло с теми полицейскими?» «Комиссар. Я их нашел. «Комендант. Они расплатились за все. Разве не должен расплатиться и он?» «Согласен. Но ему следует отдать должное и за те жизни, что он отнял. Сонни и майора? Жизнь этих ничтожеств не стоит даже ран нашего агента. А жизнь его отца, она их стоит?» «Моего отца? О чем это он?» Даже Сонни с упитанным майором, устрашённой суровой оценкой их жизни и смерти, постарались унять волнение и прислушались. «Комендант, а что он сделал со своим отцом?» «Спросите его сами». «Эй вы, посмотрите на меня, что вы сделали со своим отцом». «Ничего». «Признайтесь». И, глядя вниз на плачущий желток своего тела, я не знал, то ли смеяться, то ли плакать от жалости. Неужели я забыл, что писал Ману о своем отце, как я хочу, чтобы он умер? Но это было не всерьез. Будьте честны с самим собой. Я не хотел, чтобы вы это сделали. Не смешите меня. «Разве вы не знали, кому пишете?» Я писал члену могущественного революционного комитета, который уже тогда знал, что может когда-нибудь стать комиссаром. Я писал политработнику, который уже осваивал искусство вояния из материала человеческих тел и душ. Я писал другу, готовому выполнить любую мою просьбу. Я писал писателю, понимающему силу фразы и вес слова. Я писал брату, который знал, чего я хочу, лучше, чем я сам. Комендант, комиссар и врач вместе. — Так что же вы сделали? — Я хотел, чтобы он умер. Комендант потер подбородок и вопросительно взглянул на врача. Тот пожал плечами. Врач лишь вскрывает тело и разум человека. Он не в ответе за то, что может оказаться внутри. «Как умер его отец?» Получил пулю в голову от товарища, который ему исповедовался. «Боюсь, не придумали ли вы это, чтобы ему помочь? Спросите моего агента. Это она организовала убийство его отца». Комендант снова обратил взгляд на меня. «Если меня карают за то, что я ничего не делал, Разве не заслуживаю я снисхождения за то, что чего-то хотел? В данном случае смерти отца. Кто был мой отец с точки зрения атеиста-коменданта? Алчный колонизатор, наркодилер, снабжающий наш народ опиумом, полпред Бога, которому принесли в жертву не один миллион темнокожих людей, якобы ради их собственного спасения, людей, чей тернистый путь на небеса был освещен горящим крестом? Его смерть стала исполнением справедливого приговора, а это полностью совпадало с тем, что я хотел выразить в своем признании. Я над этим подумаю. Затем комендант повернулся и покинул комнату. Врач послушно направился за ним по пятам, предоставив Сонни с упитанным майором смотреть, как комиссар, морщясь медленно опускается на стул. Комиссар. Ну мы, парочка. Выключи свет. Я ничего не вижу. Что дороже свободы и независимости? Счастье. Что дороже свободы и независимости? Любовь. Что дороже свободы и независимости? Я не знаю. «Что дороже свободы и независимости?» «Я хочу умереть!» Ну вот, я сказал это с воплями и рыданиями. Теперь я наконец понял, чего я хочу для себя, чего хочет для меня столько людей. Сонни с упитанным майором одобрительно захлопали в ладоши а комиссар достал пистолет. Но, наконец-то! Смерть — это лишь короткая боль, что вовсе не так плохо, если принять во внимание как длина и мучительна жизнь. Звук патрона, досылаемого в патронник, был громок, словно звон колокола в церкви моего отца, который мы с матерью слышали в нашей лачуге каждое воскресное утро. Глядя вниз на самого себя, я и сейчас различал ребенка во взрослом и взрослого в ребенке. Моя раздвоенность существовала всегда, однако я был виноват в этом только отчасти. Да, я сам решил жить двойной жизнью и иметь два сознания, но куда мне было деваться при том, что люди всегда называли меня ублюдком? Вся наша страна была проклята, унижена, расколота на север и юг, и хотя никто не отрицал, что мы сами выбрали для себя этот раскол и смерть в нашей антигражданской войне, это тоже было правдой только отчасти. Мы не просили, чтобы над нами надругались французы, чтобы они разделили нас на эту несвятую троицу — север, центр и юг, Чтобы нас отдали на дальнейшее расчленение великим силам капитализма и коммунизма, а потом сделали пешками в шахматном матче холодной войны, который разыгрывали в прохладных кабинетах белые люди с черными мыслями. Нет. Как все мое несчастное поколение было раздвоено еще до рождения, так я был раздвоен во время рождения и угодил туда, где почти никто не принимал меня таким, как есть. Зато почти все требовали, чтобы я выбрал одну из своих половин и отверг вторую. Но это было не просто трудно. Это было невозможно, ибо как мог я сделать выбор между мной и собой? Я с самого детства состоящий из равноценных меня и себя». Теперь мой друг, наконец, освободит меня из этого узкого мирка и от этих узколобых людей, относящихся к человеку с двумя сознаниями и двумя лицами, как к выродку и требующих однозначного ответа на любой вопрос. Но постойте-ка, что это он задумал? Он положил свое оружие на пол и, став на колени, снял с моей правой руки кокон, а затем развязал верёвку, которой она была привязана. У меня на глазах я поднял к своим глазам руку с красной меткой нашего кровного родства. Двумя своими взглядами, недочеловеческим и сверхчеловеческим, снизу и сверху, я увидел, как мой друг вложил мне в руку пистолет. Это был советский ТТ, разработанный на основе американского кольта. И хотя его вес сразу показался мне привычным, Я не мог удержать его самостоятельно и моему другу пришлось сжать на рукоятки мои пальцы комиссар ты единственный кто может мне помочь пожалуйста И тут он наклонился вперед, вдавив дуло себе между глаз, придерживая мои руки своими я зачем ты это делаешь? С этими словами я заплакал. Он тоже. Его слезы катились по жуткому отсутствию лица, которое я уже давным-давно не видел вблизи. «Где он, брат моей юности, исчезнувший отовсюду, кроме моей памяти?» Там оно было таким же, как раньше. Серьезное лицо идеалиста с высокими отчетливыми скулами, узкими губами, тонким аристократическим носом и обширным лбом, намекающим на мощный ум, чьи приливные силы понемногу размывают границу волос. Теперь из всего прежнего остались только глаза, мытые слезами, и потому живые, и тембр голоса. «Я плачу» потому что мне невыносимо видеть тебя в таком состоянии. Но иначе я не мог бы тебя спасти, и комендант не позволил бы». Тут я рассмеялся, хотя мое тело на матрасе лишь задрожало. «Значит, так ты меня спасаешь?» Он улыбнулся сквозь слезы. Я узнал и эту улыбку белее я не видел ни у кого из своих соотечественников недаром ман был сыном дантиста изменилась не улыбка а лицо вернее не изменилось а пропало так что эта белозубая улыбка висела в пустоте точно кошмарная ухмылка чеширского кота мы в отчаянной ситуации комендант отпустит тебя только если ты реабилитируешься «Но как же тогда Бон? И даже если отпустит и его, куда вы оба денетесь?» «Я... Без Бона я не уеду. Значит, ты умрешь здесь». Он еще сильнее прижал дуло к своему лбу. «Но сначала застрели меня. Не из-за моего лица. Его потерю я перетерпел бы». Только остался бы здесь, чтобы моя семья никогда больше не увидела этого. Но я продолжал бы жить и бороться, переучивая всех, кто имеет ложные убеждения, потому что я — комиссар. Я уже не был ни телом, ни духом. Я был только пистолетом и чувствовал своей сталью вибрации его слов, предвестием чащегося на нас смертоносного паровоза. «Я комиссар и наставник. Но что это за школа? В ней переучивают даже тебя. Ты здесь не потому, что ничего не сделал. Тебя переучивают потому, что ты слишком ученый. Но что ты выучил? Я был наблюдателем и ничего не делал. Я скажу тебе то, чего не найти ни в одной книге». Во всех городах, деревнях и камерах политработники читают одни и те же лекции. Они уверяют тех, кто избежал лагерей в наших добрых намерениях. Но ни комитеты, ни комиссары не собираются переделывать заключенных. Это все знают, но никто не говорит вслух. Вся болтовня политработников лишь прикрывает ужасную правду. Я хотел, чтобы мой отец... Умер. Теперь, когда мы так сильны, нам не нужно, чтобы нас трахали французы или американцы. Теперь мы отлично можем трахать себя сами. Сияние над моим телом ослепляло. Я уже не понимал, то ли я вижу всё, то ли не вижу ничего. И лампочки источали такой жар, что моя ладонь взмокла от пота. Рукоять пистолета стала скользкой, но руки комиссара надежно удерживали дуло на месте. «Если бы кто-нибудь, кроме тебя, узнал, что я произнес непроизносимое, меня самого отправили бы переучиваться. Но я не боюсь новых знаний, меня пугают старые. Как может учитель учить тому, во что не верит сам? Как я могу жить, видя тебя таким? — Я не могу. А теперь спусти курок. По-моему, я сказал, что скорее застрелю себя, но я не услышал своего голоса, а когда попытался оторвать пистолет от его головы и повернуть к своей, у меня не хватило сил. Эти неумолимые глаза по-прежнему смотрели на меня, уже сухие, как мертвые кости. И где-то глубоко внутри в нем зародился рокот. Потом этот рокот вырвался наружу смехом. Над чем он смеялся? Над этой черной комедией? Нет, она была слишком тяжеловесна. Эта ярко освещенная комната годилась разве что для легкой комедии, такой, где герой может умереть со смеху. Правда, мой друг смеялся не настолько долго. Он смолк, когда выпустил мою руку, и она упала сбоку от меня, брякнув пистолетом о бетонный пол. Сонни с упитанным майором за спиной комиссара жадно уставились на ТТ. Каждый из них с радостью поднял бы его и выстрелил в меня, но у них уже не было тел. Что же касается нас с комиссаром, у нас тела были, но мы не могли выстрелить. Возможно, это и позабавило комиссара. Пустота, заменяющая ему лицо, до сих пор маячила надо мной, и приступ его веселья оказался таким скоротечным, что я даже засомневался, было ли оно. Мне почудилось, что я вижу на этой пустоте грусть, но я мог ошибаться. Для выражения эмоций у него остались только глаза и зубы, но он больше не плакал и не улыбался. «Прости». Это была слабость и эгоизм с моей стороны. Если умру я, умрёшь ты, а потом и Бон. Комендант ждёт не дождётся удобного момента, чтобы поставить его к стенке. По крайней мере, ты можешь спасти себя и нашего друга, если уж не меня. Мне довольно и этого. «Можно я немного посплю, а потом мы это обсудим, ладно?» «Сначала ответь на мой вопрос». «Но зачем?» Комиссар убрал пистолет в кобуру, потом снова привязал мне руку и встал на ноги. Он посмотрел на меня с большой высоты, и, возможно, из-за этого укорачивающего ракурса мне померещилось, что я вижу на пустоте его лица что-то еще, помимо ужаса. Слабый отблеск безумия, хотя это мог быть просто эффект сияющего нимба вокруг его головы. «Друг мой, даже если комендант готов отпустить тебя за то, что ты желал смерти своему отцу, я не отпущу тебя, пока ты не ответишь на мой вопрос. Не забывай, брат мой, что я делаю это только ради твоего блага. Он поднял руку, прощаясь со мной, и на его ладони сверкнула красная печать нашей дружбы. Потом он ушел. «Нет ничего хуже, чем услышать такое», — сказал Сонни, опускаясь на освободившийся стул. Упитанный майор уселся рядом, заставив его подвинуться. «Когда тебе обещают сделать что-то ради твоего блага, жди беды», — согласился он. Словно в подтверждение этих слов, динамики в углах под потолком щелкнули и зашипели. Динамики, которые я заметил в первый раз лишь после того, как комиссар включил для меня запись моего собственного чужого голоса. Ответ на вопрос, что со мной сделают, был получен, когда кто-то начал кричать. В отличие от Сонни и упитанного майора, я не мог зажать себе уши, но даже с зажатыми ушами они оказались не в силах терпеть эти отчаянные вопли истязаемого ребенка дольше минуты, и по прошествии этого времени исчезли без следа. Где-то кричал ребенок, делясь со мной своими муками, при том, что мне с лихвой хватало и своих. Я увидел, как я крепко зажмурил глаза, будто стараясь таким образом зажмурить и уши. Думать под эти крики, наполнившие комнату для допросов, было невозможно. Невозможно, пока ребенок, мальчик или девочка не остановился, чтобы перевести дух. На мгновение мне показалось, что он утихомирился. Но потом все началось снова, и впервые за очень долгое время мне захотелось чего-то большего, чем сон. Я захотел тишины. Кто-то орал безумолку, из динамиков лились оглушительные, самозабвенные, нескончаемые вопли безжалостного маленького изверга, которому было наплевать на свою мать, на меня и на всех, кто мог его слышать. Пожалуйста! Я услышал, как я прокричал это во весь голос. Пожалуйста, выключите! Даже призраки. И те сбежали, потому что в комнате не осталось места ни для чего, кроме этих невыносимых, сводящих с ума воплей маленького ребенка, который медленно убивал меня. Потом щелкнула еще раз, и крики оборвались. Пленка! Это была пленка. Никто не пытал ребенка в соседней комнате, напрямую передавая его вопли в мою. Они просто включили запись, и на некоторое время мне осталось терпеть только непрекращающийся свет и жару, да еще тесную резинку с проводом на мизинце ноги. Но затем раздался новый щелчок, и мое тело напряглось в ожидании. Кто-то закричал опять, кто-то кричал так громко, что я перестал ощущать не только себя, я потерял ощущение времени. Время больше не бежало прямо вперед, словно по рельсам, больше не кружило по циферблату, больше не ползло мурашками у меня по спине. «Время бесконечно повторялось зацикленной магнитофонной лентой. Оно выло мне в уши, истерически хохотало над нашими попытками контролировать его с помощью часов, будильников, революций, историй. Время было на исходе у всех нас» кроме одного злобного младенца. А он имел в своем распоряжении все время на свете. Причем ирония заключалась в том, что сам он об этом даже не знал. Пожалуйста, снова услышал я себя, выключите, я сделаю все, что угодно. Как это может быть, что самое уязвимое существо на Земле одновременно и самое могущественное? «Неужели я кричал так же, когда был маленьким? Если так, прости меня, мама. Если я и кричал, то не из-за тебя. Я один, но в то же время я двое, созданы из яйца и спермы. И если я кричал, то, наверное, в этом виноваты голубые гены, перепавшие мне от отца». «Точно китайский акробат! Время немыслимым образом перегнулось назад в поясе, и я увидел этот миг своего зарождения. Увидел, как в утробу моей матери ворвалась эта тупая, мужественная отцовская орда, вопящая свора свирепых бесшабашных кочевников, полных решимости пронзить своими копьями огромную стену материнской яйцеклетки». И благодаря этой атаке ничто, которым я был, превратилось в нечто, которым я стал. Кто-то кричал, и это был не ребенок. Моя клетка разделилась однажды, потом еще раз и еще, пока я не превратился в миллион клеток и больше. В тьмы и тьмы, в свою собственную страну, свою нацию императора и угнетателя своих собственных масс требующего безраздельного внимания своей матери. Кто-то кричал, и это была шпионка. Я съежился в тесном материнском аквариуме, не зная ничего о свободе и независимости, воспринимая всеми своими чувствами, кроме зрения, самое непостижимое из всех переживаний — быть внутри другого человека. Я был куклой внутри другой куклы, загипнотизированной идеально ровным стуком метронома с сильным и четким биением материнского сердца. Кто-то кричал, и это была моя мать. Ее голос был первым звуком, услышанным мной, когда я вылез головой вперед в комнату теплую и влажную, точно матка. Когда меня подхватили узловатые руки бесстрастной повитухи, рассказавшей мне годы спустя, как она подсекла заточенным ногтем большого пальца тоненькую здечку моего языка, чтобы мне было легче сосать или питать. Она же сообщила мне не без злорадства, что моя мать тужилась так сильно что исторгло вместе со мной содержимое своего кишечника, выплеснув меня на берег этого странного нового мира волной крови и экскрементов. Кто-то кричал, и я не знал, кто это. Мой поводок перерезали, и мое голое, изгвазданное, багровое «я» повернули к пульсирующему свету, открыв мне мир силуэтов и смутных теней, говорящих на моем материнском языке, чужом языке. Кто-то кричал, и я знал, кто это. Это был я, кричащий слово, которое висело передо мной с той самой минуты, когда вопрос прозвучал впервые. Ничего. Ответ, которого я до сих пор не видел и не слышал. Ничего. Ответ, который я выкрикивал снова, снова и снова. Ничего, потому что я, наконец, достиг просветления.